Исаак б а ш е в и с Зингер Шоша Кассета номер пять Первая сторона У нас в доме сегодня двойной праздник Да, бедные, но мы н е к а к и е н и будь там не из грязи вылезли И Коэн был у нас в роду Рэп з е к е л я его звали Твой отец ю б о ш н и к может обождать Мамочка есть такое выражение Куй железо пока горячо Ты знаешь, отца у него все зависит от настроения. А как завтра он переменит решение, что тогда делать? Буду делать то же, что и все эти годы, страдать и уповать на всемогущего. Арыля любит Шошу, не ее платье. Платье можно и на куклу надеть, да. о б р а з о в а н н о м у человеку нужна душа, правда, Арыля? Да, Башили. О, прошу тебя, зови меня мамой. Пусть твоя мать живет сто двадцать лет, но лучше меня у тебя не будет друга в целом свете. Если мне прикажут жизнь отдать за кончик твоего ногтя, Бог свидетель, не буду раздумывать. И она закашлялась. а р л и нет слов, как все мы любим тебя, сказала Шоша. Вам хорошо, вы двое любите друг друга, но не пытайтесь запродать меня какому-нибудь к о н т о р щ и к у заговорила Тайбель. Если встречу настоящего человека, моя душа откроется ему навстречу. Этим же вечером Бася назначила срок свадьбы. через неделю после Хануки. Она предложила, чтобы я сразу же написал матери в с т а р ы й стыков, где она жила с моим братом м о й ш и занявшим место равина после смерти отца. Тай б у л очень деловая и практичная спросила, где собираются жить молодые. Теперь квартира на в е с золот. Они будут жить со мной, ответила Бася. Раз я готовлю на двоих, найдется еда и для третьего. Это была величайшая глупость из всех, что я делал когда-либо. Но я не жалел о сделанном. Приподнятого настроения, какое обычно бывает у влюбленных, у меня не было. На следующий день после емки Пура я дал знать Налешну, что съеду в конце месяца. Я обрёк себя, возможно, на нищету, но пока ещё не на смерть. У меня оставалась комната на четыре недели и немного денег, чтобы дать Басе на еду. Я сам изумлялся своему легкомыслию. с э м а д р е й м а н а уже прооперировали в еврейском госпитале на чистой, и он собирался уехать из Варшавы вместе с Бети т для поправления здоровья. Узнав, что я собираюсь ъ е х а т ь с квартиры сразу же после еврейских праздников, Текла зашла ко мне и спросила, почему я это делаю. Может, меня плохо обслуживают? Может быть, она, Текла, пренебрегла своими обязанностями, забыла передать мне что-нибудь важное? Может, она как-нибудь меня обидела? Впервые я увидел слезы в ее прозрачных голубых глазах. Я обвил ее руками, Текла, милая, ты не виновата. Вы все здесь очень добры ко мне, а тебя я буду помнить до последнего дыхания. Где же вы будете жить? Или вы собираетесь в Америку с мисс Бетти? Нет, остаюсь в Варшаве. Плохие времена настали здесь для евреев. После некоторого колебания проговорила т е к л а д а я знаю. Если будет война, католикам тоже придется несладко. Это верно, Текла. Но история народов непрерывная цепь войн. Почему так? Что говорят ученые люди, те, что пишут книги? Единственное до чего они додумались, что если не будет войн, эпидемий, голода, люди размножатся как кролики и н е ч е г о станет есть. Разве не хватает ржи на полях? Для миллиардов людей не хватит. Почему же Бог не сделает так, чтобы всем хватило? Объяснить это я не могу. н о вы знаете, где будете жить? Я буду скучать по вас. По воскресеньям у меня выходной, я ухожу гулять, но никак не могу подружиться с кем-нибудь. Другие девушки гуляют с солдатами, с парнями, которых они встретили прямо на улице или на карцелаке, а я не могу завести дружбу с каким-нибудь грубияном, неотесанным, который сегодня тебя поцелует, а на завтра уже не хочет знать. Они пьют и дерутся, они портят девушек, а когда девушка понесет от такого, он ее и знать не хочет. Разве это хорошо? Нет, такло. Иногда я думаю, хорошо бы стать еврейской, еврейкой. Еврейские молодые люди читают газеты и книги, они знают, что происходит на свете, они обходятся с девушкой лучше, чем наши увольни. Не д е л а й этого, т е к л а Когда нации придут, их первыми жертвами будут евреи. Куда вы переезжаете? На крахмальную улицу дом номер семь. Можно мне навестить вас в воскресенье? Да, жди меня у ворот в полдень. Вы наверняка придете, да? Святое обещание, да, моя милая. Эй, вы будете там жить кое с кем? С кем бы я н и жил, я всегда буду т о с к о в а т ь по тебе. Я приду. И Текла бросилась вон из комнаты. Она потеряла тапок, подобрала его одной рукой, а другой зажала рот, чтобы хозяева не у с л ы х а л и как она всхлипывает. Весь день я работал над дочерком, а потом над рассказом из жизни Якоба Франка, л ж е мессии. Основной материал о нем уже был у меня подобран. За пару дней я закончил три очерка и теперь понёс их в газету, где раньше публиковались кое-какие мои вещицы. Надежды не было, но я решил всё-таки попробовать. Поразительно, но редактор принял все три. Он даже попросил написать ещё несколько рассказов о Якобе Франке. Силы, которые распоряжают судьбой человека, пока что отсрочили мою голодную смерть. Успех в газете придал мне храбрости. Я позвонил Сели и всё и рассказал. Селия слушала меня, вздыхала, то и дело в трубке раздавался короткий смешок. Потом она сказала: "Приводите ее и дайте мне на нее посмотреть. Что бы ни было, комната для вас здесь всегда найдется. Вы можете переехать сюда, с кем хотите. Селия, она инфантильна и физически и интеллектуально. Да, вот как? А вы сами что такое? А все вообще п и с а т е л и Умалишоты." Дела начали поправляться без суеты и почти автоматически. Я отказался от свободного выбора и плыл по воле волн. Я дал знать Текли и ее хозяйке, что остаюсь еще на месяц. Обе поздравили меня и выразили надежду, что я останусь у них и дольше. В последний день к у е и позвонила Тайбола и пригласила в гости. Меня ждал в и д т з е л и к Надев свой хороший костюм, я купил коробку конфет и взял дрожки, так как не хотел промокнуть. Девушка, которая жила в т а й б о л на весь вечер, ушла в оперу. В комнате за столом, уставленным выпивкой и закуской, сидел Зелик. С крашенными волосами и бородой он выглядел почти так же, как и двадцать лет назад. Широкоплечий, к о р е н а с т ы й с короткой шеей, выпирающим животом, красным, как у всех пьяниц, носом. Говорил он отрывисто и резко, как говорят рабочие на кладбище. От него н е с л о в о д о ч н ы м перегаром. Зелик курил п а п и р о с у за п а п и р о с о й Если бы он был молод, как я. т ы ни за что бы не женился на такой бесчувственной вареной рыбе, как Шоша, начал Зелик. Потом он пожаловался, что Басе не дают ему развода, и вот уже много лет он живет с женщиной, которую любит и не может на ней жениться. Он сравнил Басю с собакой и н а с е н е Сообщил мне также то, что я уже знал, что он готов прийти на свадьбу и дает Шоше тысячу золотых приданных. Как и его т е с т ь когда-то Зелик расспросил меня, каковы мои перспективы зарабатывать на жизнь писательством. Он налил пол стакана водки, которую в ы с т а в и л а Тайбле, о п р о к и н у л в себя, хохотнул, спросил грубый от р ы в и с т о "Если на чистоту? Что ты у в и д а л в моей шоше? Ни спереди, ни сзади доска и дыра, вот как мы зовем ее. т а т а л я м не за тебя стыдно", закричала Тайбу. "Что тут стыдиться? У нас в конторе нам известна вся подноготная. Женщина может обманывать хоть весь свет. Тут подрумянится, там припудрится, наденет корсет." Но когда мы раздеваем ее, чтобы завернуть в саван, если не перестанешь, я уйду, пригрозил а Тайбул. Ладно, дочка, не сердись, все мы таковы. Вот почему мы и пьем. В нашем деле, если не напиваться, долго не протянешь. А ты совсем не пьешь, да, з е л и к обернулся ко мне? Редко. Скажи моей жене, чтобы она не тянула. Теперь или никогда, если она еще хочет выйти замуж. А если она подождет еще несколько дней? то снова несколько лет то снова станет н е п о р о ч н о й я ухожу отец хорошо хорошо больше не скажу ни словечка подожди а р л и у меня есть для тебя подарок из нагрудного кармана Зелик достал часы с цепочкой я залился краской а Зелик продолжал чтобы там ни было и чтобы н и говорили а я еще отец Шоши если у н е е родится ребенок не могу представить себе каким образом р а д и е ч то сделают к е с а р е в а Я стану дедушкой. Я знал в а твоего отца до, да почет он в мире. Мы были соседями много лет. Когда у вас в доме совершались свадьбы, меня звали иногда, чтобы составить м и н я н Всегда т о он сидел над своей г е м а р о й И мать помню, неплохо она выглядела, хотя слишком уж т о щ а на мой вкус. Ты на нее похож. А что нам делать с этим Гитлером? Все в, все в панике, только не я. Если станет слишком скверно, вырою себе могилку, возьму к о н я ч к у и пойду спать. Кто видит смерть каждый день, тому она не страшна. Да и что такое жизнь? Сдавить покрепче горло и конец. Вот тебе мой свадебный подарок, они серебряные на семнадцати камнях. Отец б а с и дал их мне, чтобы я спал с его дочерью. А теперь я тебе их даю, чтобы ты спал с моей. Если постараешься как следует. То в один прекрасный день сможешь передать их парню, который будет ублажать твою дочь. Ох, т а т е л и ну что с тобой поделаешь? Вы и м е е т т а й б е л я н и ч е г о т ы не сможешь со мной поделать. И для тебя у меня есть подарок, только найди хорошего человека. Бога нет, я хожу в синагогу, на рошашана и в емкипур, но не слишком уж там молюсь. Откуда же тогда все взялось? – спросил а т а й б л Зелик подергал себя за бороду. Откуда все взялось? Это все есть, да и только. В Праге жили однажды два друга, и вот один заболел. Перед смертью он договорился со вторым, что если тот свет есть, он вернется и даст знать. Он наказал другу зажечь свечу в ханукальном подсвечнике в последний день траура, а он придет и погасит ее. Друг сделал, как тот сказал, в последний день траура зажег ханукию. Но он очень устал и задремал. Проснувшись, у в и д а л что свеча упала и начался пожар. Запылал Лапсердак. Он выбежал из дома и свалился в канаву. п р о в а л я л с я два месяца в больнице. И что и з э того всего? Ничего. Души нет. Я похоронил больше раввинов и набожных евреев, чем волос на твоей голове. Опускаешь их в могилу, и там они гниют. Вот и все. Мы помолчали. Потом з е л и к спросил: "Шоши не спит больше так п о м н о г у У нее была сонная болезнь, она проспала тогда почти целый год. Ее будили, кормили, и вот опять она, а она опять в а л и л а с ь спать. Как давно это было? Лет пятнадцать уже прошло, верно? т а т л ь что с т о б о й сегодня закричала Тайбул? Я пьянша, я уже ничего не сказал. Теперь она в ы з д о р о в е а л а Глава десятая. Дора должна была бы быть в России уже с месяц. Но оказалось, что она еще в Варшаве. Лиза, ее сестра, позвонила мне в клуб и рассказала, что Дора пыталась покончить с собой, отравившись йодом. Случилось так, что Вольф Феллендер, ее товарищ по партии, уехавший в Россию полтора, в Россию полтора года назад, вырвался из советской тюрьмы, нелегально перешел границу и вернулся в Польшу. Он принес страшные вести: лучшая подруга Доры, и р к а была расстреляна. Большинство товарищей, уехавших в Советский Союз, сидели по тюремам или добывали золото в рудниках крайнего севера. Когда это стало известно, варшавские сталинисты обвинили Вольфа ф е л д е р а в клевете, говорили в с ю д у что он фашистский предатель и агент польской разведки. Все же вера в сталинскую справедливость поколебалась. Еще до возвращения Вольфа многие ячейки коммунистов б ы в а л о разочаровавшись целиком переходили к т р о ц к и с т а м еврейский бунт в польскую социалистическую партию, иные стали сионистами. или обратились к религии. После того, как Дора откачали, Лиза устроила, чтобы она провела несколько дней в Отводске. Вернувшись домой, Дора позвонила мне, и вот теперь в этот вечер я шел навестить ее. Еще за дверью я услышал мужской голос. Это был Феллендер. У меня не было никакого желания встречаться с ним. Он всегда угрожал антикоммунистам из клуба писателей, что когда произойдет революция, он будет рад увидеть, как они болтаются на первом же фонарном столбе. Все же я постучал. Открыла Дора. Даже в п о л у т ь м е коридорчика было видно, как она измучена. Дора схватила мою руку. Я думал, ты уже никогда не захочешь видеть меня. Я слышу у тебя хорошее общество. Это Феллендер. Он скоро уйдет. Не з а д е р ж и в а й его, я его не переношу. Он уже не тот. Прошел через ад. Дора говорила тихо и не отпускала мою руку. Потом провела меня в комнату. За столом сидел Феллендер. Если бы я не знал заранее, кто это, ни за что бы не узнал его. Он похудел, постарел, п р е д е л и волосы. Со мной он всегда был высокомерен, разговаривал так, т о ч н о р е в о л ю ц и я уже с в е р ш и л а с ь и его назначили комиссаром. А сейчас он вскочил, улыбнулся. Я протянул, я увидел, что все передние зубы у него выбиты. Феллендер протянул мне холодную, потную ладонь и проговорил: «Я звонил вам, но не застал дома». Даже голосу ф е л л н д е р а стал мягче. Я не мог злорадствовать. Ему и так здорово досталось. Но я понимал, что если бы власть была в его руках, со мной случилось бы тоже, что произошло с ним. Феллндор продолжал. Я вспоминал вас чаще, чем вы можете себе представить. У вас не горели уши. Уши горят, когда говорят о человеке, а не тогда, когда о нем думают. Возразил Одора. Ты, конечно, права. С недавних пор я стал многое забывать. Тут как-то не мог вспомнить по именам своих родных. Вероятно, вы слыхали, что со мной стряслось. Теперь я заплатил свои долги, как говорится. Но я не только думал о вас, но и разговаривал тоже. Я сидел в одной камере с человеком, который раньше работал корректором в литературном журнале. В камере, рассчитанной на восемь человек, нас было сорок. Мы сидели прямо на полу и разговаривали. сидеть на полу и иметь возможность прислониться спиной к стене – это было большой удачей. Я надеялся, что ф е р е н д е р распрощается и уйдет, но он снова уселся, костюм болтался на нем свободно, как на вешалке. Раньше он всегда был в крахмальном воротничке, пригал стуке, а теперь ворот рубашки был распахнут, обнажая тощую ж е л и с т у ю шею. ф е р е н д е р продолжал, да, я вспоминал ваши слова. Вы все предсказали до мелочей. Вы, наверное, в своем роде пророк, наложивший на меня заклятие. Не в дурном смысле, я пока еще не верю в предрассудки, но ваши слова не пропали даром. По ночам я лежал на голом полу больной и угрюмый, голова кружилась от зловония параши. Так было, если мне позволяли лежать, они тащили на допрос. Если слышалось хлопанье дверей, это означало, что кого-то другого потащили на пытки. И вот я думал, что сказал бы аррон Грейдингер, если бы мог увидеть это. Ни на секунду мне не приходило в голову. Я смогу выжить и вновь буду беседовать с вами. Мы все были обречены на смерть или на работу на золотых приисках, а это хуже смерти. Нет, вам не позволят просто и без хлопот умереть. Однажды меня допрашивали двадцать шесть часов подряд. Это физическая пытка особого рода. Я не говорю о ж о м о р а л ь н ы х истязаниях, такого не пожелаю ни худшему врагу, ни даже Сталинским приспешникам. Не думаю, что такая жестокость существовала во времена инквизиции. или в тюрьмах у Муссолини. Человек способен переносить пытку в руках у врага, но если друг превращается во врага, такие муки выдержать невозможно. Они хотели от меня только одного: признания, что меня прислала польская разведка. Они буквально умоляли меня сделать эту любезность. но Я дал себе клятву: все что угодно, только не это. Вольф, прекрати рассказывать. Ты заболеваешь от этого, попросил а д о р а Плевать. Не стану я от этого еще более больным, чем теперь. Я им сказал, как могу я быть польским шпионом, раз я столько просидел в польской тюрьме за наши идеалы? Как могу я быть фашистом, если я много лет был редактором журнала нападавшего на сионистов б у н т ППС и открыто воспевал диктатуру пролетариата? Моя семья была беднейшая из бедных, и всю жизнь я страдал от голода и холода. Социализм вот мой комфорт. Для чего же мне становиться агентом реакционного империалистического режима? каким военным организациям я мог стоять близко? в чем тут вообще логика, смысл? даже в безумии должно быть хоть как подобие логики убеждал я их. парень, что сидел напротив, поигрывал револьвером, курил папиросы и пил чай, а я стоял на н е м е в ш и х ногах и меня било дрожь от голода, холода и бессонницы. он с в и р я посмотрел на меня, у него были глаза убийцы. Слыхал я эти вшивые оправдания ц е д и л о н с к о г о з з зубы. Ты фашистская собака, контрреволюционер, предатель, гитлеровский шпион. Подписывай признание, или я вырву язык из твоей с в и н я ч е й глотки. Он говорил мне: "Ты этот следователь". Он зажег свечу, достал иголку, поднес ее к пламени и сказал: "Если не подпишешь, я загоню это под твои поганые ногти". Я-то знаю, какая это боль, ведь польские фашисты проделывали со мной такое. Но я все равно не хотел, чтобы нам не стоял о к л е й м о ш п и о н а Я взглянул на него, одного из тех, кого надо быть п р е д а х защитников рабочего класса и революции, и, несмотря на весь ужас, рассмеялся. Это было как в плохом театре самого низкого пошиба. Даже Навачинский в самых диких заколулках своего больного воображения не смог бы выдумать такой фантасмагорический сюжет. Я протянул ему руку и сказал: "Ну же, давай, если это нужно для революции, делайте, что требуется". Этого вызвали, и новый мучитель занял его место. Новый, отдохнувший и полный сил. Так они допрашивали меня двадцать шесть часов, по часам. Я умолял их пристрелите меня и пусть уже будет конец. Гольф, я не могу больше этого слышать, закричала Дора. Ты не можешь, не можешь, ты обязана. Мы в ответе за все, мы за это агитировали. В двадцать шестом году, когда обвиняли Троцкого, это мы назвали его агентом п е л с у д с к о г о Муссолини, Рокфеллеров, Макдональда. Мы заткнули уши и отказывались слушать правду. Феллендер, не хочется сыпать соль на ваши раны, возразил я. Но если бы Троцкий пришел к власти, было бы то же самое. Никакой разницы со Сталиным. с м е с ь ю и р о н и и и г н е в а сверкнули глаза Феллендера. Откуда вы знаете, что стал бы делать Троцкий? Как смеете вы судить о событиях, которые не происходили? Такое случалось во всех революциях. Когда проливают кровь во имя ли гуманности, религии или во имя чего-нибудь еще, это неизбежно приводит к террору. По вашему, рабочий класс, он должен молчать о том, что происходит в России, должен позволить Гитлеру и Муссолини завоевать мир? И допустить, чтобы его растоптали, как муравья? Это вы проповедуете? Я ничего не проповедую. Нет, проповедуете. Если вы могли сказать, что Троцкий не лучше Сталина, значит весь человеческий род развращен. Надежды нет, и нам придется капитулировать перед убийцами, фашистами, теми, кто разжигает погромы и возвращает время вспять к средним векам инквизиции и крестовым походам. Феллендер. Англия, Франция, Америка не п р и б е г а ю т к и н к в и з и ц и и и крестовым п о х о д а м х о э т т Анита. Америка закрыла двери и никому не позволяет проникнуть внутрь страны. Англия, Франция, Канада, Австралия все капиталистические страны делают то же самое. В Индии тысячи людей умирают от голода ежедневно. Английские чиновники оставляют их на произвол судьбы, а когда Ганди со своим непротивлением скажет хоть с л о в о они тащат его в тюрьму. Это правда или нет, Ганди ли печет что т о о пассивном сопротивлении? Что за чушь, как сопротивление может быть пассивным? Это такая же бессмыслица, как горячий снег, холодный огонь. Так вы все еще за революцию? Да, р о н Грейдингер, да. Если вы пришли к дантисту, чтобы вырвать гнилой зуб, а он вместо этого нарочно вырвал три здоровых, это, конечно, трагедия и преступление. Но гнилой зуб вырвать все равно надо. Иначе он заразит другие зубы, может быть, даже вызовет гангрену. Правильно? На сто процентов верно воскликнул Адора. Не хотелось бы разрушать ваши иллюзии, но вот вам еще одно мое пророчество: перманентная революция Троцкого или любая другая революция продублирует в точности то, что сталинисты делают теперь. Нет, сказал Ферндер. Если бы я думал так, то повесился бы этой же ночью. Хватит, сказал Одора. Пойду, соберу чай. Мы пили чай, ели б а т е р б р о д ы с селедкой, и Феллендер продолжал рассказ. Он пересек русскую границу и во встретили делегаты коминтерна. Его привезли в Москву и поселили в гостинице в одной комнате с другим делегатом из Польши, товарищем Высоцким из Верхней Силезии. Каждый вечер они ходили то в театр, то в оперу. то на новый советский фильм однажды посреди ночи внезапно раздался стук в двери его взяли пять недель он сидел за решеткой не зная в чем его обвиняют он тешил себя мыслью что его арест был ошибкой очевидно его спутали с каким-то другим Феллендером и все разъяснится на допросе в одной камере сидели и политические и уголовные преступники воры убийцы насильники били политических и отбирали у них еду Они гаали в карты, делая их и з о б р ы в к о в б у м а г и с т а в к о й была порция баланды, одежда, право спать на нарх, а они на полу. Если игроки проигрывались дотла, выигравший мог избить проигравшего. Многие уголовники занимались гомосексуализмом. Одного новичка повесили в камере за отказ участвовать в оргии. Красные власти не предпринимают ни малейших усилий для защиты жертвы. Феллендер говорил без остановки. В польских тюрьмах продолжал он, даже в такой суровой, как Вронки, нам давали книги. Я провел там три года, прочел всю библиотеку. Но в стране социализма мы, борцы за справедливость, сидели неделями, доходя до безумия. Из липкого сырого хлеба, что нам выдавали, мы лепили шахматные фигурки. Но на полу было слишком мало места, играть невозможно. Никто из политзаключенных не имел ни малейшего представления о преступлениях, которые ему приписывали. Почти каждому обвинению уже было предъявлено. Заключенные возлагали вину на высших чиновников ГПУ, и ни разу никто не обвинил ни Сталина, ни ЦК, ни Политбюро. Но Я постепенно начал осознавать, в какую трясину нас затянул. о Некоторые из заключенных по секрету сообщили мне, что их заставили ложно обвинить близких друзей. Хелен д р у ш е л уже за полночь. Едва за ним закрылась дверь. Дора разразилась рыданиями. Что можно сделать? Как жить? Она взяла меня за руки и притянула к себе, схлипывала, прижавшись лбом к моему плечу. Я стоял и г л а з е л на противоположную стенку. С тех пор, как я покинул родительский дом, я жил в состоянии вечного отчаяния. Иногда я подумывал о раскаянии, о возвращении к его действию. Однако жить, как жил мой отец, моя мать и их родители, все поколения предков на б е з и х веры, разве это возможно? Проходя в библиотеку, я ощущал проблеск надежды. Может быть, в одной из книг я найду ответ на свой вопрос, как жить человеку в моем положении и быть в согласии с внешним миром, владу с самим собой. Я не нашел ответ ни у Толстого, ни у Кропоткина, ни в Писании. Конечно, пророки призывали к строгой жизни, но их обещания обильного урожая, плодородных олив и виноградников, защиты от врагов не привлекали меня. Я знал, что мир всегда был и будет таков, каков он сейчас. Только моралисты называют злом то, что сплошь до да рядом происходит в жизни. Дора утерла слезы. Арли, мне надо срочно съезжать отсюда. Квартира не моя, и я не смогу платить за нее. Еще я боюсь, что мои бывшие товарищи выдадут меня тайной полицией. Тайная полиция сама знает, о тебе все, что нужно. Но они могут представить доказательства. Ты знаешь, как это у сталинистов. Кто не с нами, того надо ликвидировать. Ты же сама призывала к этому. Дай мне, стыдно. У т р о ц к и с т о в те же принципы. Что же делать? Скажи мне. Мне нечего сказать. Меня могут арестовать в любую минуту. Когда ты последний раз ночевал здесь, я была полна надежд. Я даже мечтала, что рано или поздно ты приедешь ко мне в Россию. А теперь ничего нет впереди. Полчаса назад ты соглашался с ф е л е н д о р в с к и м т р о ц к и змом. Я ни во что не верю больше. Мне надо было выброситься из окна, а не питьё. Этой ночью я лежал рядом с Дорой. Но это был конец. Я не мог спать. Каждый раз, когда внизу раздавался звонок, я ожидал, что пришли за нами. в Стал я с рассветом и перед уходом дал Доре немного денег из тех, что были с собой. Дора сказала: "Спасибо тебе. Но если ты услышишь, что я что-нибудь сделала над собой, не очень, то грусти. У м н е ничего не осталось. Дора, пока ты жива, не связывайся с т р о ц к и с т а м и Перманентная революция так же н е в о з м о ж н а как перманентная хирургия. А что ты будешь делать?". жить понемножку. Мы попрощались. Я опасался, что полицейский агент ждет меня в подворотне, чтобы арестовать, но там никого не было. Я благополучно вернулся к себе в комнату к р у к о п и с я м По дороге я глянул на купол церкви, что в н о в о л и п к а х В зданиях, полукругом стоящих на церковном подворье, за ажурной решеткой жили монахи не Христов ы невесты. Я часто наблюдал, как они проходят мимо, в черном одеянии с капюшоном, в мужских полуботинках с крестом на груди. На к а р м е л и ц к о й яменовал рабочий дом «Клуб Левого Крыла Палецион». Здесь придерживались теории сионизма и коммунизма одновременно. Полагаю, что когда рабочий класс возьмет власть в свои руки, у евреев будет государство в Палестине, и они станут социалистической нацией. В доме номер 36 Палешно находилась большая библиотека еврейского бунда, а также кооперативный магазин для рабочих и их семей. Бунд целиком отвергал сионизм. Их программой была культурная автономия и всеобщая социалистическая борьба против капитализма. Сами б у н д о в ц ы делились на две фракции: одна склонялась к демократии, другая к немедленной диктатуре пролетариата. В соседнем дворе был клуб р е в и з и о н и с т о в последователей ж а б о т и н с к о г о экстремистов. Они призывали евреев учиться обращению с огнестрельным оружием и утверждали, что только акты террора против англичан, у которых в руках мандат, могут вернуть евреям Палестину. Варшавские ревизионисты были полувоенные организации. Они время от времени устраивали парады и демонстрации, неся лозунги, направленные против техсионистов, которые, подобно Рейтману, верили в последовательность и компромиссы в отношениях с Англией. Почти у всех еврейских организаций были клубы в этом районе. Каждый год п р и б а в л я л а с ь еще какая-нибудь о т к о л о в ш а я с я групка или новый клуб. Я одержал моральную победу над Дорой Феллендером и их товарищами. Но сам я так запутался, что не мог ни над кем смеяться, ни над какими заблуждениями. Придя к себе в комнату, а я решил досвадь бы сохранить ее, я хотел поработать, но так устал, что работать не мог. Вытянувшись на постели, я задремал, но в мозгу моем снова и снова слышались слова Феллендера и Дорины п р о ч и т а н и я Что можно сделать? Как жить? Глава одиннадцатая. Моя мать и мойши приехали за неделю до свадьбы. Поезд прибывал в восемь часов утра на гданьский вокзал. При встрече я едва узнал их. Мать казалась меньше ростом, какой-то сгорбленной, совсем древней старухой. Нос у нее стал длиннее и загибался, будто птичий клюв. Глубокие морщины прорезали щеки, только серые глаза л у ч и л и с ь как в былые дни. Она больше не носила парик, голову покрывал платок. На ней была длинная юбка почти до пола, у кофта, эту я помнил еще с тех времен, когда жил дома. Мойш вытянулся. У него была густая светлая борода и п е й с ы до плеч. Вытертое меховое пальто. На голове облезлая в пятнах равинская шапка. Из-за не застегнутого ворота рубахи выступала шея, тонкая, как у мальчика. Мойш пристально разглядывал меня. В голубых глазах светилось изумление. Он произнес настоящий немец. Мы с м а т е р ь ю расцеловались, и она спросила а р е л и "Ты не болен, упаси Господь? Ты бледный и худой, как будто только встал с больничной койки. Пусть этого никогда не случится". Я всю ночь не спал. Мы добирались два дня и ночь. Фургон, который вез нас к поезду в Раву Руску, перевернулся. Это просто чудо, что мы целы. Одна женщина сломала руку. Мы опоздали на поезд, и пришлось ждать другого еще двадцать часов. Поляки стали такие злы, е они хотели отрезать пейсы, умойш. Еврей беспомощен. Если так плохо сейчас, то что же будет, когда придут эти убийцы? Люди дрожат за свою шкуру. Мама, всемогущий поможет нам, сказал мойш. Много было аманов и все неплохо кончили. д о того, как плохо кончить, они успевали перебить множество евреев, возразила мать. Для матери и мойш я снял комнату в кошерном заезжем доме на Навозной улице. чтобы отвезти их туда я хотел взять дрожки но мойши сказал не поеду на дрожках почему нет ну может быть сиденье некошерное после долгого обсуждения было решено что мать постелит на сиденье свою шаль в руках у мойши была корзинка обмотанная проволокой и закрытая на маленький замочек прямо как у ешеботника у матери вещи были в узле прохожие останавливались и г л а з е л и на нас извозчик ехал медленно так как мостовая была забита стояли трамваи такси грузовые фургоны автобусы Кляча наша была к о ж а д а костя, да еще и хромая. м о й ш а начал раскачиваться, что-то бормоча себе под нос. Наверное, приступил к утренней молитве или читал псалмы. Мать заговорила: а р и л и сынок, вот я и дожила до того, что опять вижу тебя. И ты же не их теперь. Но почему твой отец не дожил до этого дня? Он читал Тору почти до последней минуты. Я не понимала, что это был святой человек. Ой, во-ой!" Я д о с а ж д а л а ему и п р о ч и т а л а зачем он тащит нас в эту дыру, а он принимал все это с ясной душой и не сердился. Какие бы муки н и в ы п а л и на мою долю, я их заслужила. Теперь я грызу себя и не могу спать по ночам, когда припоминаю это. а р л и я не могу больше оставаться в старом стыкове. Не хочу ничего плохого говорить про жену мою, мою невестку, но жить с ней я не могу. Она из простой семьи, ее отец арендатор. В Галиции евреям позволяют жить как в собственной стране, что она делает и говорит мне не нравится. Я еще хорошо слышу, слава богу, а она кричит мне прямо в ухо, будто я глухая. Ее голова занята всякой ерундой. Это верно, я грешница, но разве можно так много требовать от человека? Уже хватит, шах хватит уже. Мойши приложил палец к губам, знак, что слова матери злословия ему не позволено слушать такое во время молитвы. Шах хватит здесь и шах хватит там. Конечно, слова мои грех. Но что может вынести человек? Имеет свои пределы. Она ненавидит меня за то, что я читаю книги. Она едва знает слова молитвы. Но что мне осталось, кроме книг? Когда я раскрываю обязанности сердец, то забываю, где я и что со мной. а р а л и я не хочу умирать в старом стыкове. Верно, что отец твой похоронен там. но те несколько лет или месяцев, что мне суждено таскать ноги на этом свете, я не хочу прожить среди грубых, неотесанных, необразованных людей. И для м о й ш и там тоже ужасно, они ничего не платят. По четвергам шамы сходят по домам и собирают, кто что даст: где пригоршню пшеницы, где кукурузы, где овса, совсем как русские платят своим священникам, п р о с т и за сравнение. Помещики там русины и некоторые хвастают, что Гитлер на их стороне. Они дерутся друг с другом. Один отрубил девушке голову прямо против нашего окна, и это за то, что она пошла гулять с другим парнем. Наша жизнь в опасности. Я молю о смерти. Каждый день я прошу всемогущего взять меня отсюда, но как раз когда хочешь умереть, ты живешь. Хватит уже, Ша, хватит. Отстань со своими Ша и хватит. Тебе не придется идти со мной в Гиену. Арли, я хочу кое-что сказать тебе, но не хочу, чтобы ты сердился на меня. Не хочу я возвращаться в старый штыков. Даже если придется спать на улице, я останусь здесь в Варшаве. Мама, ты не будешь спать на улице. Имей ко мне жалость. Я с л ы х а л а что давно нет равина на крахмальной улице. Может, м о й ш и л и мог бы здесь получить место. Сама я готова уйти в богадельню или куда-нибудь еще, лишь бы было где преклонить голову. Что за девушка эта Шоша? Как случилось, что ты выбрал ее? Да, все это совершается на небесах. д р о ж к и остановились у ворот нанавозной. Некоторые дома стоят тут уже по нескольку веков. Здесь были з а к о у л к и куда приезжали на рассвете крестьяне из б л и ж н и х деревень. Яйца продавали прямо в липовых плетенках. В доме номер десять была библиотека к р е л я Я ходил туда читать г е м а р у когда уже ушел из Хедера. Поблизости находилась ритуальная баня, куда ходила моя мать молодой женщиной. Здесь продавали вареные бобы, кехелах, картофельные оладьи. За п х е т и я помнил с детства. Мать вздохнула, ничего не изменилось. Перед домом, где мы остановились, с т о я л о несколько подвод. Лошади р а с п р я ж е н ы морды опущены в торбы со в с о м и соломой. Голуби и воробьи клевали просыпанное зерно. Мужики в овчинных тулупах и шапках таскали мешки, корзины, ящики. Сквозь покрытые морозным узором окна виднелись горшки, чугуны, склянки, с о х л о белье. Из одного окна слышались звуки детских голосов, произносящих на распев что-то из пятикнижия. Значит, там был Хедер. Грязная лестница вела в заезжий дом на третий этаж. Мать часто останавливалась. Я уже не могу подниматься по лестнице, пожаловался она. На третьем этаже я отворил дверь, ведущую в темные сени. Пансион состоял из большой комнаты и нескольких маленьких комнатушек. В большой комнате была столовая. Тут же молился еврей, надев талисфилактерии и тфилин. Другой укладывал вещи в мешок, третий ел. Две женщины, одна в парике, другая в чепце, сидели на лавке и чинили шубу. Хозяин с черной как смоль бородой и в е р м о л к е показал нам комнату, где м а т е р и мойши предстояло ночевать. м о й ш е спросил уже время. Я хочу помолиться. Есть тут где-нибудь молельня? Прямо в о дворе две молельни. Одна к о з е н и ц к и х хасидов, а другая блендовских. Есть еще синагога, но там все больше литваки. Я пойду в Казиницкую молельню. Завтракать будете? А у вас строгий к о ш е р Что за вопрос? Равина тут едят. Хорошо бы сейчас стакан ч а ю и к нему что-нибудь подзакусить. Я уже потеряла зубы. Мягкий хлеб у вас есть? Спросила мать. Такого нет, чего у меня не было бы. И он ушел, чтобы принести чая и хлеба. В углу в и с е л рукомойник, там же кувшин с водой, ковшик на крючке, несвежее полотенце. По сравнению со старым с т ы к о в ы м здесь прямо дворец. А мы живем в халупе с соломенной крышей, сверху протекает, печка есть, но дымоход не в порядке и дым стелется по комнате. Когда я увижу невесту, я приведу ее сюда. Был первый вечер Хануки. Владелец пансиона зажег и благословил первую из восьми ханукальных свечей для постояльцев, но мать и мойши отказались присоединиться к остальным, сказав, что совершать эту торжественную церемонию у себя в комнате, ведь хозяин зажег свечу. они м а с л я н ы й фитиль, как положено. Я пошел и купил для н е х х л о в я н н у ю ханукию, бутылочку масла, фитили и специальную свечку для зажигания фитилей. Шамас ее называют. У себя в комнате мойши налил м а с л о в первую маленькую чашечку, опустил туда фитиль, зажег ш а м о с п о д н е с его к фитильку и запел благословение. Потом п с а л о о м оплот мой т в е р д ы н я е моего спасения. Это были отцовские напевы, даже жесты его. Первый фитилек никак не хотел разгораться. Мойш снова и снова зажигал его. Когда же, наконец, он разгорелся, то з а д ы м и л с ь стал ч а д и т ь Мойш поставил лампу согласно закону на окно, чтобы весь мир мог видеть чудо Хануки. Хотя окна выходили во двор на три глухие стены, во дворе никого не было. Из незаконопаченного окна сильно дуло. Пламя трепетало на ветру, но не гасло. Мойш сказал в точности, как еврейский народ. В каждом поколении враги нашего стают о с от нас, и святый Боже да будет благословенно имя Его спасает нас от их рук. Слишком жирно будет для врагов наших, чтобы мы молились о чуде, возразил я. м ы ш е и в задумчивости почесал бороду. Кто мы есть, чтобы указывать Ему, что делать и когда? Только вчера ты рассказывал матери, как астрономы взвешивают и измеряют звезды, многие из которых больше, чем наше Солнце. Как же можем мы с нашими жалкими мозгами понять, что он делает? м о й ш а говорил как отец. Лишь несколько лет назад отец убеждал меня: "Ты можешь пролить чернила, но написать сам без Божьей воли ты ничего не сможешь". Неверующие не просто грешники, но еще и глупцы. Наконец, полчаса посмотрев, как горит ханукальный светильник, Мойши отправился в синагогу. Оказалось там есть книги, которых он не мог достать в старом стыкове. Хотя денег у него было немного, он смог купить р ы ч а н и е льва, респонсора Киева Эйгера и Лик я ш у и Мойш обещал матери скоро вернуться. Она сидела на кровати, откинувшись на подушку, и большие серые глаза ее с такой живостью глядели на Огонек, будто она видит его в первый раз. Помнится, мать была среднего роста, даже немного выше отца, но теперь она сутулилась, стала маленькой и сухонькой старушкой. она постоянно кивала головой, как бы говоря да, да, да. Вдруг она сказала а р а л е упаси Господь, я не хочу осуждать тебя, ты уже взрослый и надеюсь переживешь меня. Но какой в этом смысл? О чем это ты? Ты знаешь о чем? Мама, не все, что человек делает, имеет смысл. Мать улыбнулась одними глазами. Что же это любовь? Можно и так назвать. Есть такое выражение слепая любовь. Но даже в любви есть свои резоны. Подмастер... Страница сто пятьдесят четвертая, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.